Глава пятьдесят шестая. Дракон и охота на Мандрагору. «А ну, стоять! Стоять, кому я сказал! Вернись, я все прощу!» Дракон несся по лесу с очком наперевес и взывал к совести убегающие Мандрагоры. Та вовсю шевелила корешками и, не переставая, орала на бегу, всем видом показывая, совести у нее нет и отродясь не было. Не предусмотрено природой. Наконец силы у нее иссякли, и она прыгнула в кусты, где и закопалась в землю, надеясь, что ботаник из преследователя никакой, и он не отличит характерную зеленую верхушечку от других трав. «Ага!» — ящер раздвинул ветки, взглядом выискивая резную зелень. «Ах, вот ты где! Попалась!» И, обхватив макушку, он резко выдернул растение из земли. Мандрагора недовольно заверещала. «Ой, да ладно мне тут!» Он деловито сунул корешок в заговоренную от шума корзину и захлопнул крышку. Растение недовольно там зашебуршило и на зло похитителю высунуло из корзинки листочек. Оно было поймано, но не сломлено. «А кто вас просил по всему лесу разбегаться? Кто к бабушке Ильинишней залез и весь чай из самовара выпил? Кто принцесс на пикнике пугал? Кто у пекаря все булки унес?» мандрагора буркнула что-то невнятное, но явно несогласное. «Вот посидите теперь в теплице, так вся глупость из вас и выйдет, а там созреете да заколоситесь», — продолжал расписывать ее судьбу ящер. «Главное — поймать вас до этого момента, а то из чудесного леса придется переезжать всем, а не только из близлежащих деревень. На вас вон и медведь уже жаловался». Мандрагора молчала и прикидывалась корнем. Она ни о чем не жалела. А охотник тем временем размышлял, сколько еще осталось корешков, сбежавших после весенней пересадки. По всему выходило, что около десятка. «Господин дракон!» Ящер обернулся, к нему бежала маленькая девочка. «Господин дракон, там видели мандрагор, много!» «Где именно?» – деловито уточнил он, поудобнее перехватывая корзину и попутно щелкнув любопытное растение по листочку. «На кухне у моей мамы!» – пояснила девочка они там в Лохане купаются». «Садись тогда, полетим», — решил дракон. Девочка не заставила себя долго упрашивать и полезла к нему на спину. «Показывай дорогу». Он торопился. Это был поистине уникальный шанс схватить несколько мандрагор разом. Сам объект охоты сидел в корзинке и ни о чем не думал. Она вообще думать пока не умела».